Прибой был не особенно бурный. Два или три буруны в человеческий рост, разбивавшиеся с грохотом и брызгами, а потом, когда я поднорнул под буруны и рок этих был уже позади, волны без брызг, большие и гладкие. Плавать блаженство без борьбы, волна за волной. вверх и вниз и опять вверх иногда вдруг завьется какой-нибудь бугорок но не захлестнет плавать легко волна заволноет цвета бутылочного стекла шипящей оборкой из солнечных бликов и если бы я не был один впору было бы ликовать вслух впадины между волнами гладкие и темно синие с беловатыми узорами пены один раз я глотнул воды я был единственный пловец позади глухой рог от прибоя впереди тишина полдень солнце которое ослепляло но словно на ночном фиолетовом небе время от времени когда меня поднимала волна я видел впереди грузовой пароход на горизонте сзади плоский берег с пестротой зонтиков не очень далеко но по ту сторону прибои желтый флаг развевающийся на мачте над оббегающими к суше волнами когда они оседали за всплесками еще дальше сушу горы в молочной дымке розовые когда я плыл назад к берегу совсем не усталый Осталось метров тридцать, не больше. Я думал, что уже можно стать. И вдруг нет дна. Вместо дна скопище черных и коричневых водорослей. Пришлось плыть теперь среди перекатывающихся выше головы волн, которые не несли меня, а топили. Плыть среди буронов. Причем теперь я не доставал до дна. Теперь я боролся изо всех сил, но не продвигался вперед из-за встречного напора, откатывающегося в море воды. Я задохнулся от страха, но еще не хотел в это поверить, не хотел звать на помощь в тридцати сантиметрах от берега с его зонтиками, никто бы не услышал. Едва ко мне вернулось дыхание, меня захлестнул следующий бурон. Я еще сопротивлялся. Зная при этом, что все кончено, по сути не удивляясь, когда-нибудь это должно случиться, почему здесь, почему так, почему сейчас, сознанию, что все кончено, как сознанию чего-то комического, я сопротивлялся уже только этому комическому, пока вообще не перестал что-либо сознавать. Вдруг песок. Когда я шлепал по воде к берегу, мне было стыдно. А ведь никто не видел меня. На берегу, где меня сейчас могли видеть, я притворился, будто искал ракушки, чтобы не показывать, как я измучен. Потом мне все-таки пришлось сесть. Я натерся мазью, глядя на море, солнце. На горизонте дымит грузовой пароход. Синий полдень. самый обычный. Я попробовал подумать. У Тани я сейчас, и мне ничего не пришло в голову по этому поводу. Я тщательно натер самазью, вытер плечи и икры, бедра и грудь, и лопы плечи и еще раз икры. Слева бубнил радио, справа лежала итальянская пара с клоунским мячом и скучал. История для Камиллы. О человеке, который снова и снова решает переменить свой образ жизни. И, конечно, это ему никак не удается. Он летел в очередной раз домой. Пассажир, который уже не глядит в окно, когда лайнер стоит на последней полосе и ждет разрешения на взлет. Пассажир, который... который раскрывает свою газету еще до взлета, и вдруг он прочел в одной отечественной утренней газете, купленной в иностранном аэропорту, и потому, конечно, не очень свежей, извещение о своей смерти. Никто не сообщал ему о его кончине, никто не знал, где он в эти дни находился, даже его жена. Сам он как только до его сознания дошло извещение о его смерти, взглянул все же в круглый иллюминатор. Но о том, чтобы выйти, уже не могло быть речи. Полоса стремительно пронеслась мимо, и самолет круто набирал высоту. Он еще видел сверху луга, хутора, сосновый лес, пересеченный дорогами, повозку на дороге, потом вокзал с железнодорожными путями, Но уже все казалось игрушечным. Потом туман. Счастье, что рядом с ним никто не сидел. Он вряд ли бы осмелился раскрыть эту газету еще раз. Не только имя в черной рамке было в точности его именем. Соответствовали действительности и имена скорбящих. Он видимо побледнел, несмотря на то, что знал, что он вовсе не умер. Стердеса улыбнулась, спросив его, не может ли она что-нибудь для него сделать, и покрутила вентилятор над ним. Он попросил фруктового соку. Газета была позавчерашняя. Извещение о его смерти давалось в ней трижды, словно во избежание каких бы то ни было сомнений. Одно от имени семьи, одно от имени администрации и учреждения — одно от имени профессионального союза. Бог упоминался только в извещениях семьи, зато относительно причины смерти не было разнобоя. Трагические несчастные случаи. Подробностей из этой газеты нельзя было узнать. Сколько раз он ее не перечитывал, попивая фруктовый сок. Может быть, как это уже было однажды, какой-нибудь хулиган угнал его машину, но на сей раз налетел на бензовоз и обгорел до неузнаваемости. Похороны сегодня. Это значит, что если самолет не опоздает, герой истории поспеет на собственные похороны. Никогда реактивный лайнер не летел так медленно. обдумывать свою жизнь, которую он вел на земле, он может быть и пытался, пока летели над облаками освещенными солнцем, но это ему не удалось. И когда Стердес со снисменной улыбкой принесла поднос, он только покачал головой. Есть он не мог, да и думать, собственно, тоже. Он мог лишь что-то делать, смотреть на часы. А вдова сейчас закрывала черной вуалью заплаканное лицом. Наконец захрипел динамик. «Не курить!» Самолет, который ветром трясло так, что крылья покачивались, кружил в тумане еще минимум двадцать минут. В первый раз он испугался. Как и следовало ожидать, его машины на месте не было. сторож стоянки, которому он предъявил квитанцию, ничем помочь не мог и посоветовал ему обратиться в полицию. Он взял такси, не получив своего багажа. Он приехал первым на кладбище. Разумеется, как только самолет сел, он позвонил домой, но напрасно. Скорбящие были уже в пути. Только садовник, скребавший с дорожек прелые листья, больше никого на кладбище еще не было, он почитал надписи на лентах венков. «Дождливый день!» Может быть, иные ленты, которых он не досчитался, были в помещении, на крышке гроба. Но войти в крематорий, чтобы посмотреть, он не решился, тем более, что на нем был светлый дождевик. Конечно, он хотел все выяснить, Это был его долг. Спрашивая у сторожа имя покойного, он вынул изо рта трубку, несколько растерявшись. Затем, когда вскоре подъехали первые машины и вовсе смутился, он спрятался, словно был здесь не к месту, за кипарисом, уже в некотором ошеломлении. Все в черном. медленные шествие безмолвными группами или поодиночке пришло довольно много народу, иных он совсем не знал людей, представлявших, видимо, корпорацию или фирму. были и соседские дети, друзья, которых он давно не видел, все в черном, а он, единственный в белом плаще, стоял за кипарисом с трубкой в руке. Момент, чтоб показаться, был в сущности упущен. Масса народу, иные приехали издалека. Впрочем, прятаться не было особой нужды, поскольку все, проходя мимо пошуршающему гравию, смотрели вниз, и скорбевшие, и те, кто изображал скорбь. Снакомые обменивались лишь сдержанными поклонами, и никто, конечно, не курил. Так что и он невольно спрятал в карман погашшую трубку. Это было скверно, ведь тем самым он признал всю эту церемонию еще до того, как появилась покрытая его алиевдова, и мог теперь только покорно наблюдать, как все шло своим чередом. Умиление, которое он почувствовал было, читая надписи на мокрых от дождя лентах, прошло. Теперь он воспринимал происходившее как заговор. Вдова появилась, как следовало ожидать, под черной вуалью, поддерживаемая двумя Шурьями, которые шествовали спокойно и чинно и защищали ее от приветствий, скучно кивая вместо нее налево и направо. Слышно было только шуршание гравия, когда подъезжали машины, дохлопанье автомобильных дверок, а в промежутках... дробь, капель падавших с кипарисы. Показаться теперь в светлом дождевике? Да кто же осмелится? Скоро послышались и звуки органа. Престроиться сзади. Ничего другого герою истории по сути не оставалось, сколь скоро прекратить эту церемонию уже нельзя было. Престроиться сзади, чтобы послушать надгробную речь. Это вполне прошло бы. В крематории люди не озираются, когда уже сели на скамьи, и покойник, если только он ведет себя тихо, вполне может встать у дверей. Он лишь переждал подоспевших в последние минуты. Скопление автомобилей, орган — все это не оставило его равнодушным, особенно орган. Люди все пребывали, подумать только. Их было больше, чем мест для сиденья. Иным пришлось стоять в дверях со шляпой в руке, иным даже снаружи. Значит, ничего не получится. Его увидят, если он станет протискиваться к двери, чтобы послушать надгробную речь. Теперь орган смолк. Но он слышал только дробь капель. Теперь снова с трубкой во рту, правда не закуривая, И толком не знал, что сейчас сделать в его положении. Пойти в кино или домой? Он спросил у одного шофера, куда потом поедет скорбящая публика, и пошел пешком, руки в брюки, словно у него оказалось вдруг чересчур много времени, лениво и праздно. А какой-то священник, между тем, никогда в жизни его не знавший, читал его биографию. «Человек в светлом дождевике». Один раз он остановился. Он смотрел, как мальчишки играют в футбол среди приусадебных огородов и ждал, чтобы мяч перелетел через забор. Это было бы соблазнительно поиграть в футбол в день собственных похорон. Но мяч к нему так и не попал. И когда он поплелся дальше, он ударил ногой по пустой жестянке, которая сперва полетела как футбольный мяч, Потом дребезжая скатилась в канаву, меж тем как публика, снова утешенная звуками органа, с опущенными головами вспоминала о нем. С одной стороны он был рад, что ему не пришлось слушать свою биографию, с другой стороны ему было досадно, что он ничего не мог сказать по этому поводу. Теперь он стоял в хорчевне, где должна была потом собраться скорбящая публика. Он выпил рюмку граппы, потом стакан пива, потом вторую рюмку граппы, не снимая плаща. Ужасное заведение, подумал он, кафе в национальном стиле. Для поминального обеда был заказан верхний этаж. Кремация хулигана под его именем продолжалась долго. Все, что приходило ему на ум, например, дождаться публики, сидя на верхнем этаже. отпадало, конечно, из-за вдовы, которой за последние три дня действительно сильно досталось. Да и ему самому признаться было не до шуток. Он был в самом деле растерян. Возможно, он карил себя за то, что ничего не сказал о своем полете. Он заказал еще одну рюмку граппы и стал листать сегодняшние газеты. но никаких некрологов не нашел. Газеты в конце концов каждый день разные. Когда гости, которых пока еще можно было собирательно определить как скорбящую публику, группами сослуживцев или семейными группами или несовместимо смешанные с случайностью, поднимались по лестнице, они говорили будничными голосами. Однако мало. Каждый хотел пропустить в дверь всех остальных. Было тут наверняка и два-три настоящих друга. Их-то уж он с удовольствием избавил бы от этого поминального обеда, от этой черной тягости, выдержать которую они чувствовали себя обязанными не ради него, а ради его семьи. Почему они не зашли на нижний этаж? Это его огорчило. Когда он позднее явно напившись подошел к проигрывателю автомату, чтобы запустить какую-то оглушительную пошлятину, вскоре спустился хозяин, кстати сказать, в черном, и, разумеется, сделал ему выговор. Но автомат, раз уж его включили, нельзя было остановить. Пришлось им дослушать эту пошлятину до конца. Что делалось на верхнем этаже? он мог вообразить. Чинная атмосфера, стол подковый, вдова теперь без вуали, но заплаканная, простой обед, ветчина и сухое венцо, вдобавок воспоминания личного характера. Кое-кому тебя будет недоставать, а кое-кому меньше, чем они думают. Одной женщины, которая, которые в воспоминаниях с ним никогда не помириться, там наверняка не было. И это оказалось для него облегчением. И вообще общество там, наверху, имело отдаленные отношения к его жизни. Он мог быть равнодушен к нему. Равнодушнее, чем то дозволено показывать при жизни. Когда ему понадобилось в уборную, находившуюся на верхнем этаже, никого, к счастью, в передней комнате не было. И он мог быть равнодушен к нему. его вырвала. Потом кто-то подошел, его дверь была заперта. Скорбящий удалился. Вдруг он почувствовал себя очень несчастным человеком за запертой дверью, испугался, что не сможет отворить дверь, но звать на помощь не захотел. Наверняка в зале болтали уже вполне непринужденно, только вдова молчала. что всем было понятно, но атмосфера разредилась. Вдруг он услышал голоса из передней комнаты. Двое мужчин рядом у умывальника. Они говорили о служебных делах, что интересовало и человека за дверью, и тщательно мыли руки, тщательно вытирали руки, чтобы подольше поговорить о служебных делах. Наконец анекдот уже на пороге. не о покойном, разумеется, а совсем из другой оперы. Человек за дверью был рад анекдоту, который он правда уже знал. Теперь он мог бы войти в зал. Жизнь продолжается. В зале была бы сейчас подходящая для этого атмосфера. Но он был слишком несчастен, к сожалению, и ему оставалось только улица, где шел дождь. Его багаж находился еще в аэропорту, и вот он почувствовал себя свободным. Уколо полуночи, выспавшись в зале ожидания и протрезвев, он загрустил опять. Без крови в родном городе это действует на нервы. Правда, он мог пойти в гостиницу, снять номер с ванной, без багажа, но с деньгами и с паспортом. Он не решился, как будто каждому партии было известно, кого сегодня кремировали. Кино закрылись, и вот он сидел на садовой скамейке без шляпы под дождем, усталый и озябший, и постепенно ему становилось весело от того, что он жив, и вдруг он почувствовал, что готов к празднику, да, к какому-то сумасшедшему празднику, но в чьем обществе? Без шляпы, под дождем, в одиночестве, вежливо отказавшись от приглашения какой-то уличной дамы, он обнаружил, что давным-давно был небрежен с теми немногими, кого после этого дня мог считать друзьями, и явиться к ним сейчас, за полночь, словно призрак из могилы, никак нельзя было. Вероятно, тот или другой из них обрадовался бы, Он вспоминал о них с раскаянием, но раскаяние не было местом, где можно посидеть, а произойти что-то должно было. Когда он в конце концов вошел в телефонную будку и позвонил домой, никто не ответил. Вероятно, вдова ночевала у шурьев, то есть у своих братьев, которые никогда не жаловали этого зятя. Нельзя ставить им это в вину». Человек в светлом дождевике, стоявший сейчас в кабине автомата, всегда был некадовровых семьи. Он и сам это знал. Они никогда не могли вполне понять этот брак. Потрясенные ее скорбью, настоящая боль приходят обычно лишь после похорон, они, вероятно, и теперь не говорили того, что думали все эти годы, а утешали несчастную. К счастью, детей от этого брака не было. Они утешали несчастную тем, что понимали ее. Они не перечили, когда она все рыдала и рыдала и говорила, как португальская монахиня, не о нем, а о своей любви. Португальской монахиню, героиню известного литературного памятника «Португальские письма». изданного в Париже в тысяче шестьсот шестьдесят девятом году. Так или иначе никто не ответил. Повесив наконец трубку и спрятав выпавшую монету, человек в светлом дождевике проверил, есть ли у него ключи от дома, взял такси и поехал домой. Ему хотелось спать. В квартире было темно. Он зажег свет. и постоял. Смешно. Сем чайных чашек на столе. Здесь последний раз подкреплялись перед похоронами. И всюду цветы. Шкатулка полная открыток с соболезнованиями и писем с черной каймой. Некоторые он прочел, не садясь, наклонив к плечу голову. Кто-то забыл свой черный котелок. В остальном все как всегда. не считая открытых ящиков. Понадобились документы, понятно, завещание искали и нашли, чтобы потом все-таки предоставить слово священнику. Ну ладно, он зажег свет в спальне, супружеская кровать, ее черный вуаль на ней. Он погасил свет. Кошка, которая спала в своей корзинке, была дома единственным живым существом. Он зажег свет в кухне, достал из шкафа стакан, наполнил его водой, выпил, наполнил еще раз. Снова в жилой комнате со стаканом в руке он еще раз огляделся, не снимая дождевика, держа другую руку в кармане брюк, чтобы не рыться в собственных вещах, которые были вытащены из ящика: связки писем квитанции, спортивный значок был их времен. Документ о страховании от несчастного случая, фотографии, почетная грамота, барахло. Удивленный, неприятно удивленный всеми этими свидетельствами усилий, которые вдруг оказались ненужными, он выпил воду. Когда кошка, проснувшаяся за тем временем, юркнула в комнату, он испугался. Потом, посмеявшись, дал кошке бисквита со стола скорбевших. В квартире он пробовал недолго. Здесь казалось ему нечего приводить в порядок, не к чему прикасаться. Только увидав оловянную кружку с семью трюками, он не смог удержаться, выбрал лучшую и сунул ее в карман плаща, не преминув сунуть взамен ту, что была у него до сих пор в кармане плаща, в оловянную кружку. Только и всего собственного. Потом он еще раз обвел все глазами. Потом погасил свет. На лестничной площадке ему показалось, что он слышит какие-то звуки. Он сразу же спрятался в нише и затаил дыхание. Шаги вверх по лестнице. Но потом он услышал дверь на нижнем этаже. Потом тишину. Как крадущийся любовник на цыпочках, вздрагивая при каждом скрипе лестницы. Он, никем не замеченный, добрался до подъезда. Он открыл его осторожно. Дождь перестал. Он приподнял воротник дождевика, скользнул взглядом вверх по фасаду, пошел. Кроме света, нечаянно оставленного им в кухне, никаких следов от него не нашли. Стакан на письменном столе внимания к себе не привлек, Его ключ лежал в ящике для писем, что так и не нашло объяснения.